Глава 3. Конфронтация. Волк Soul Street. Для того, чтобы снять напряжённую сцену, достаточно грамотно выстроить несколько простых планов. В этой сцене один общий и несколько средних планов и всего одно движение камеры. Эффектность сцены обеспечивается выбором расположения камеры и мизансцены актёров. Сцена открывается нижним ракурсом на Леонардо Ди Каприо, который стоит перед беспомощным Джоном Спина Гатти. То, что камера находится ниже обоих актеров, еще более подчеркивает разницу между ними. Чтобы дать зрителю лучшее представление о происходящей конфронтации, расположите главного героя выше его противника и усильте этот эффект, поместив камеру ниже обоих. Кадр сменяется общим планом комнаты, где вместе с главным героем находятся его приятели, не оставляя спинагацци никаких шансов. Актёры образуют вокруг Ди Каприо круг, что подчёркивает его авторитет и сосредотачивает на нём наше внимание. Раставляя актёров, продумайте, как обрисовать зрителю расстановку сил в сцене. Перед нами классический статичный кадр общего плана, который позволяет увидеть взаимоотношения персонажей. С этой точки видно всё, что происходит, а также лица тех персонажей, которые говорят больше остальных. Когда Джона Хилл встаёт, он оказывается закрыт фигурой Де Каприо, но протягивает руку в сторону Пиногате. Этот жест позволяет ему присутствовать в сцене, хотя его не видно целиком. Если в помещении находится несколько человек, показать лица всех актёров может быть сложно. Постройте сцену так, чтобы главного героя было видно на экране как можно больше времени. Когда мы возвращаемся к среднему плану, Леонардо Ди Каприо и Джон Стенагатти остаются на прежних местах, но между ними появляется Джона Хилл. Три головы образуют на экране прямую линию, которая разрывается, когда Хил отходит назад. Выстроив, а затем разрушив эту линию, Скарсезон намекнул нам на растущее беспокойство персонажа Джона. Построение и нарушение геометрии на экране может показать, что некоторые персонажи не так спокойны, как другие. На следующем кадре Джон и Хил уходят влево. Причём за одно мгновение он продвинулся сразу на пару метров вперёд. Разговор продолжается в обычном ключе, и значит, это не ошибка, а намеренный скачок во времени, который говорит о панике одного из персонажей. Нервный взгляд Спинагати на Хила кажется ярче благодаря этому приёму. Поиграйте с течением времени действия и напряжение сцены заметно усилится. После такой странной склейки Важно восстановить атмосферу обыденности, и мы переходим к средним планам Ди Каприо и его напарников. Позже их присутствие в сцене станет иметь большое значение, так что показать их реакции необходимо уже сейчас. Переходы между разными планами также помогают поддерживать ритм сцены. Ради разнообразия вариантов на монтаже стоит потрудиться и снять крупные планы каждого актёра. Снимите также средние планы второстепенных персонажей, чтобы на монтаже у вас были все варианты. Когда мы переходим к первоначальному среднему плану Ди Каприо, камера статична, но Хил ходит взад и вперёд на заднем плане, как бы поддерживая скорость действия. Достигнув нужного уровня напряжения, не давайте ему угаснуть большим количеством движения в кадре. Далее идут несколько кадров с второстепенными персонажами, которые помогают держать заданный ритм. Вдруг Джона Хил проходит в правую часть кадра за Де Каприо, и возникает неожиданно драматичный эффект. Камера поворачивается следом, на секунду удерживая его крупный план. Через мгновение кадр сменяется общим планом, а Хил уже идёт в противоположную сторону. Диалог продолжается на той же ноте, Но Скарсезе вновь создаёт ощущение паники, прерывая время действия. Зритель, который смотрит на эту сцену, не замечает ошибки, но действие кажется таким драматичным, будто его снимали полностью при помощи трека. Можно поспорить, что всё это заслуга необычного монтажа. Но всё же единственное движение камеры происходит ровно в тот момент, когда Джонна Хил проходит за спиной Дюка Каприо. Вероятнее всего, это изначально входило в задачу режиссёра. Для лучшего применения этой техники стоит снимать сцену несколько раз в разных темпах: нормальным, быстрым и очень быстрым. Единство времени будет нарушено, и его скачки будет проще смонтировать. Подумайте о том, что в моменты страха некоторые люди могут выпадать из реальности и ощущать течение времени по-другому. Запечатлев эти перепады в действии, вы вызовете у зрителя очень тревожные чувства. Снимите сцену несколько раз с изменением темпа, и при монтаже сделайте несколько скачков из одного в другой, ускоряя действие и воплощая на экране рассыпающуюся реальность персонажа. Спокойный Ди Каприо отходит на задний план, освобождая пространство для суетящегося Хилла. Более того, Леонардо даже отводят от него взгляд. Он сделал своё дело, и теперь другие могут закончить всю грязную работу. Когда он отворачивается, наше внимание переходит к остальным участникам сцены. Кеннет Чой оставляет пепельницу в сторону и медленно встаёт с места. Спокойное, размеренное движение актёра помогает нам увидеть, как именно происходит его дальнейшее действие. Если главный герой больше не требует нашего внимания, отодвиньте его от места основного действия, чтобы сместить акцент на других персонажей. Чой ударяет спина Гатти на общем плане, а затем кадр сменяется первоначальным средним с нижнего ракурса. Скорсезе продумал все до мелочей. Планируя этот кадр, он уже видел, как Кеннет Чой встаёт на место Ди Каприо и наносит удары, которые выглядят невероятно реалистично с этого ракурса. Продумайте финал сцены ещё на этапе раскадровки и найдите такие ракурсы, которые охватят всю сцену, не требуя дополнительного материала. Небольшое количество точек съёмки и ракурсов поможет сохранить единство сцены.